А что вы делаете на Радио Свобода? Я не журналист по духу, меня не интересуют факты, я путаю, много вру, я не скрупулезный, не энергичный, короче, не журналист, хотя всю жизнь зарабатывал именно этим. И оказавшись в эмиграции, я для себя выработал жанр. Поскольку я не знал американской жизни, плохо знал американскую прессу, не следил за американским искусством, я внедрил такой жанр, который в России называется «взгляд и нечто». Давлатов разглагольствует, о чем придется. Стал поступать какой-то отклик, значит, кто-то слушает, кому-то нравится. Вообще, если бы так случилось, что я заработал бы большие деньги, я бы, наверное, прекратил журналистскую деятельность. Но, с другой стороны, если бы я заработал огромные деньги, я бы литературную деятельность тоже прекратил. Я бы прекратил всякое творчество. Я бы лежал на диване, создавал какие-то организации, объездил весь мир, помогал бы всем материально, что, между прочим, доставляет мне массу радости. Получается, что ваша литературная деятельность не слишком серьезна. Раньше я к ней относился с чрезмерной серьезностью, считал, что это моя жизнь. Всем остальным можно было пренебречь, можно было разрушить семью, отношения с людьми, быть неверующим, допускать какие-то изъяны в репутации, но быть писателем. Это было все. Сейчас я стал уже не молодой и выяснилось, что ни Льва Толстого, ни Фолкнера из меня не вышло, хотя все, что я пишу, публикуется». На передний план выдвинулись какие-то странные вещи, выяснилось, что у меня семья, что брак — это не просто факт, это процесс, выяснилось, что дети — это не капиталовложение, не объект для твоих синтенций и не приниженные существа, которых ты почему-то должен воспитывать, будучи сам черт знает кем, а что это какие-то божьи создания, от которых ты зависишь, которые тебя критикуют и с которыми ты любой ценой должен сохранить нормальные человеческие отношения. Это оказалось самым важным. Современники о Довлатове. Иосиф Бродский о Сереже Давлатове, Мир уродлив, и люди грустны. За год, прошедший со дня его смерти, можно, казалось бы, немного привыкнуть к его отсутствию. Тем более, что виделись мы с ним не так уж часто, в Нью-Йорке во всяком случае. В родном городе еще можно столкнуться с человеком на улице, в очереди перед кинотеатром, в одном из двух-трех приличных кафе, Что и происходило, не говоря уже о квартирах знакомых, общих подругах, помещениях тех немногих журналов, куда нас пускали. В родном городе, включая его окраины, топография и литератора была постижимой, и, полагаю, три четверти адресов и телефонных номеров в записных книжках у нас совпадали. В новом свете при всех наших взаимных усилиях совпадала в лучшем случае одна десятая. Тем не менее, к отсутствию его привыкнуть все еще не удается». Может быть, я не так уж привык к его присутствию, особенно принимая во внимание вышесказанное. Склонность подозревать за собой худшее может заставить ответить на этот вопрос утвердительно. У солипсизма есть, однако, свои пределы. Жизнь человека, даже близкого, может их и избежать, смерть заставляет вас опомниться. Представить, что он все еще существует. Только не звонит и не пишет. При всей своей привлекательности и даже доказательности, ибо его книги до сих пор продолжают выходить, немыслимо. Я знал его до того, как он стал писателем. Писатели, особенно замечательные, в конце концов не умирают. Они забываются, выходят из моды, переиздаются. постольку, Поскольку книга существует, писатель для читателя всегда присутствует. В момент чтения читатель становится тем, что он читает. Ему, в принципе, безразлично, где находится автор, каковы его обстоятельства. Ему приятно узнать, разумеется, что автор является его современником, но его не особенно огорчит, если это не так. Писателей, даже замечательных, на душу населения приходится довольно много. Больше, во всяком случае, чем людей, которые вам действительно дороги. Люди, однако, умирают. Можно подойти к полке и снять с нее одну из его книг. На обложке стоит его полное имя, но для меня он всегда был Сережей. Писателя уменьшительным именем не зовут, писатель — это всегда фамилия. А если он классик, то еще и имя и отчество. Лет через 10-20 так это и будет, но я... Я никогда не знал его отчества. Тридцать лет назад, когда мы познакомились, ни об обложках, ни о литературе вообще речи не было. Мы были Сережей и Иосифом. Сверх того, мы обращались друг к другу на «вы». И изменить эту возвышенную, ироническую слегка отстраненную от самих себя форму общения и обращения оказалось ни под силу, ни алкоголю, ни не нелепым прыжкам судьбы. Теперь ее уже не изменит ничто. Мы познакомились в квартире на пятом этаже около финляндского вокзала. Хозяин был студентом филологического факультета ЛГУ. Меня он профессор того же факультета в маленьком городке в Германии. Квартира была небольшая, но алкоголя в ней было много. Это была зима то ли 59-го, то ли 60-го года, и мы осаждали тогда одну и ту же коротко стриженную меловидную крепость, расположенную где-то на песках. По причинам слишком диковинным, чтобы их тут перечислять, осаду эту мне пришлось вскоре снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала. Мне всегда казалось, что при гигантском его росте отношения с нашей приземистой белобрысой реальностью должны были складываться у него довольно своеобразным образом. Он всегда был заметен издалека, особенно учитывая безупречные перспективы родного города, и невольно оказывался центром внимания в любом его помещении. Думаю, что это его несколько тяготило, особенно в юности. Его манерам и речи была свойственна некая ироническая предупредительность, как бы оправдывавшая и извинявшая его физическую избыточность. Думаю, что отчасти поэтому он и взялся впоследствии за перо. Ощущение, с абсурдом парадоксальности всего происходящего, как вовне, так и внутри его сознания, присуще практически всему из-под пера его вышедшему. С другой стороны, исключительность его облика избавляла его от чрезмерных забот о своей наружности. Всю жизнь, сколько я его помню, он проходил с одной и той же прической. Я не помню его ни длинновласым, ни бородатым. В его массе была определенная законченность, более присущая, как правило, брюнетам, чем блондинам. Темноволосый человек всегда более конкретен, даже в зеркале. Филологические девушки называли его наш араб, из-за отдаленного сходства Сережи с появившимся тогда впервые на наших экранах Амаром Шарифом. Мне же он всегда смутно напоминал императора Петра, хотя лицо его начисто было лишено петровской кошачести, ибо перспективы родного города, как мне представлялось, хранят память об этой неугомонной шагающей версте, и кто-то должен время от времени заполнять оставленный ею в воздухе вакуум. Потом он исчез с улицы, потому что загремел в армию. Вернулся он оттуда, как толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Почему он притащил их мне, было не очень понятно, поскольку я писал стихи. С другой стороны, я был на пару лет старше, а в молодости разница в два года весьма значительна. Сказывается инерция средней школы, комплекс старшеклассника. Если вы пишете стихи, вы еще и в большей мере старшеклассник по отношению к прозаику. Следуя этой инерции, показывал он рассказы своей еще и Найману, который был еще в большей мере старшеклассник. От обоих нас тогда ему сильно досталось. Показывать их нам он, однако, не перестал, поскольку не прекращал их сочинять. Это отношение к пишущим стихи сохранилось у него на всю жизнь. Не берусь гадать, какая от наших в те годы преимущественно снисходить на иронических оценок и рассуждений была ему польза. Безусловно, одно — двигало им вполне бессознательное ощущение, что проза должна мериться стихом. За этим стояло, безусловно, нечто большее — представление о существовании душ более совершенных, нежели его собственное. Неважно, годились ли мы на эту роль или нет — Скорее всего, что нет, важно, что представление это существовало, в итоге, думаю, никто не оказался в накладе. Оглядываясь теперь назад, ясно, что он стремился на бумаге к лаконичности, к лапидарности, присущей поэтической речи, к предельной емкости выражения. Выражающийся таким образом по-русски всегда дорого расплачивается за свою стилистику. Мы нация многословная и многосложная, мы люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных. Говорящий кратко, тем более кратко пишущий, обескураживает и как бы компрометирует словесную нашу избыточность. Собеседник, отношения с людьми вообще начинают восприниматься балластом, мертвым грузом. И сам собеседник первый, кто это чувствует. Даже если он настраивается на вашу чистоту, хватает его ненадолго. В зависимости реальности от стандартов, предлагаемых литературой, явление чрезвычайно редкое. Стремление реальности навязать себя литературе куда более распространенное. Все обходится благополучно, если писатель просто повествователь, рассказывающий истории, случаи их жизни и тому подобное. Из такого повествования всегда можно выкинуть кусок, подрезать фабулу, переставить события, изменить имена героев и место действия. Если же писатель-стилист, неизбежна катастрофа. Не только с его произведениями, но и житейская. Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы, на каденции авторской речи. Они написаны как стихотворение, сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи. Это скорее пение, чем повествование. И возможность собеседника для человека с таким голосом и слухом, возможность дуэта — большая редкость. Собеседник начинает чувствовать, что у него каша во рту, и так-то на деле и оказывается. Жизнь превращается действительно в соло на Ундервуде, ибо рано или поздно человек в писателя впадает в зависимость от писателя, в человеке. Не от сюжета, но от стиля. При всей его природной мягкости и добросердечности, несовместимость его с окружающей средой, прежде всего с литературной, была неизбежной и очевидной. Писатель в том смысле творец, что он создает тип сознания, тип мироощущения, да то ли не существовавший или не описанный. Он отражает действительность, но не как зеркало, а как объект, на который она нападает. Сережа при этом еще и улыбался. Образ человека, возникающий из его рассказов, образ с русской литературной традицией не совпадающий, и, конечно же, весьма автобиографический. Этот человек, не оправдывающий действительность или себя самого, этот человек, от нее отмахивающийся. выходящий из помещения, нежели пытающийся навести в нем порядок или усмотреть в его загаженности глубинный смысл руку провидения. Куда он из этого помещения выходит? В распивочную, на край света, за три девять земель, дел десятое. Этот писатель не устраивает из происходящего с ним драмы, ибо драма его не устраивает, ни физическая, ни психологическая. Он замечателен в первую очередь именно отказом от трагической традиции, что есть всегда благородное имя инерции. русской литературы, равно как и от ее утешительного пафоса. Тональность его прозы насмешливо сдержанная, при всей отчаянности существования им описываемого. Разговоры о его литературных корнях, влияниях и тому подобное бессмысленны, ибо писатель — то дерево, которое отталкивается от почвы. Скажу только, что одним из самых любимых его авторов всегда был Шерват Андерсон, историю рассказчика, которого Сережа берег пуще всего на свете. Читать его легко. Он как бы не требует к себе внимания, не настаивает на своих умозаключениях или наблюдениях над человеческой природой, не навязывает себя читателю. Я проглатывала его книги в среднем за три-четыре часа непрерывного чтения, потому что именно от этой ненавязчивости его тона трудно было оторваться. Неизменная реакция на его рассказы и повести — признательность за отсутствие претензий, за трезвость взгляда на вещи, за эту негромкую музыку здравого смысла, звучащую в любом его абзаце. Тон то его речи воспитывает в читателе сдержанность и действует отрезвляюще. Вы становитесь им. И это лучшая терапия, которая может быть предложена современнику, не говоря потомку. Неуспех его в Отечестве не случайен, хотя полагаю, временен. Успех его у американского читателя в равной мере естественно, думается, неприходящий. Его оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставит палок в колеса переводчику. Решающую роль, однако, сыграла, конечно, узнаваемая любым членом демократического общества тональность — отдельного человека, не позволяющего навязать себе статус жертвы, свободного от комплекса исключительности. Этот человек говорит как равный с равными о равных. Он смотрит на людей не снизу вверх, не сверху вниз, но как бы со стороны. Произведением его, если они когда-нибудь выйдут полным собранием, можно будет с полным правом предпослать в качестве эпиграфа строчку замечательного американского поэта Уоллеса Стивенса «Мир уродлив, и люди грустны». Это подходит к ним по содержанию, это и звучит по Сережиному. Не следует думать, будто он стремился стать американским писателем, что был подвержен влияниям, что нашел в Америке себя и свое место. Это было далеко не так. И дело тут совсем в другом. Дело в том, что Сережа принадлежал к поколению, которая восприняла идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо. Я говорю об этом сознанием дела, ибо имею честь, великую и грустную честь к этому поколению принадлежать. Нигде идея эта не была выражена более полно и внятно, чем в литературе американской, начиная с Мелвилла и Уитмена и кончая Фолкнером и Фростом. Кто хочет, может к этому добавить еще и американский кинематограф. Другие вправе также объяснить эту нашу приверженность удушливым климатам коллективизма, в котором мы возросли. Это прозвучит убедительно, но соответствовать действительности не будет. Идея индивидуализма человека самого по себе на отшибе и в чистом виде была нашей собственной. Возможность физического ее осуществления была ничтожной, если не отсутствовала вообще. О перемещении в пространстве, тем более в те пределы, откуда Мэрвилл, Витмен, Фолкнер и Фрост к нам явились, не было и речи. Когда же это оказалось осуществимым, для многих из нас осуществлять это было поздно. Физической реализации этой идеи мы больше не нуждались, ибо идея индивидуализма к тому времени стала для нас действительно идеей, абстрактной, метафизической, если угодно, категорией.